Рассказывает Николай Крылов. Глава 4. Бюрократ от алхимии. Меркуриум. Дольник Карловицы. 14 июля 3273 года. Не подумайте. Я всегда искренне ненавидел бюрократию. Ненавидел люто, яростно. и чуть не до иступления. Любые инструкции, предписания, директивы, регламенты или постановления вызывали чувство тошноты и помрачения рассудка. Хотя бы потому, что в 99 случаях из 100 они были совершенно бесполезны и бессмысленны, являли собой сказочные в своей глупости и никчемности шедевры косноязычия, а сочиняли эти документы строгой отчетности, сидевшие на шее государства, ожиревшие... труднее, способные принести пользу только в качестве исходного сырья для маловаренных заводов. Бюрократ – это враг общества номер один, на порядке снижающий эффективность работы государственной машины, тормозящий и саботирующий любые благие начинания и свято уверенный в том, что его высокое, почти божественное предназначение состоит лишь в праве убивать и топтать хорошие и нужные идеи, которые могут поколебать его положение. и принудить чугунную задницу сдвинуться с мягкого чиновничьего кресла. Боже упаси! Вдруг действительно заставит работать? Знаю, знаю. Вдоволь насмотрелся на таких персонажей, еще вканувшие в небытие времена жизни на Земле, когда никто и не помышлял о грядущей катастрофе, а будущее представлялось, если не радужным, то, по крайней мере, стабильным и предсказуемым. «После того, как я попал на работу в Департамент биологической безопасности при военном ведомстве Российской империи, мне удалось ощутить всю тяжесть бюрократического гнета. Большое государство автоматически подразумевает целую армию чиновников, которые, в свою очередь, должны доказывать свою полезность и делать вид, будто управляют процессом. Не спорю, когда ты занимаешься делами секретными и крайне деликатными, Надо соблюдать определенные правила, как писанные, так и не писанные. Однако самые важные из них можно запросто пересчитать по пальцам, зазубрить раз и навсегда и впредь не обращать внимания на пухлые тома с распечатками должностных инструкций, в красках повествующих о том, в каком порядке следует надевать костюм биозащиты, каким именно составом мыть руки и с какой частотой устраивать перерывы на отдых. Мое счастье! что начальником департамента тогда был не штабной, а практик. Некий подполковник Гильгоф, сам, озывавшийся о чиновных мордах, выражениях, которые лицам в звании вышеармейского унтер-офицера употреблять не положено. Потому и трудились мы с максимальной отдачей, на полную катушку реализуя возложенные на отдел задачи ловить и изучать потенциально опасные инопланетные организмы. Как микро, так и макро. а заодно экспериментируя с различными вирусами, бактериями, которые в перспективе могли бы стать оружием ответного, и никак иначе, удара в возможной биологической войне. Доэкспериментировались мы до того, что уцелевшее после катастрофы человечество разделилось на две эволюционные ветви. Я оказался заброшен в один из самых отдаленных уголков галактики Млечный Путь на милый, хотя и весьма своеобразный Меркурию, а старые приятели по приключениям эпохи Исхода, уяснив, что прежняя тихая жизнь навсегда закончилась, разбрелись кто куда. Сожалеть о произошедшем бесполезно, все равно ничего не исправишь. Так вот, о бюрократии. Спору нет, в ней тоже можно отыскать положительные стороны. Весьма приличное жалование, позволяющее жить, если не на широкую ногу, то, по крайней мере, не нуждаясь. Чин вице-советника короны, приблизительно соответствующий армейскому майору, казенное жилье, мундир, который я никогда не ношу, доступ к конфиденциальной информации стратегической важности и подарки на праздники от его милости князя Якуба, коронного лектора Дольник Карловицы, где и расположена наша основная база вместе с центром наблюдений Университета Граульфа. Судьба удачно пошутила, Я, как и раньше, занимаюсь делом, которое можно с некоторой натяжкой поименовать биологической безопасностью. А обязанности вице-советника подразумевает участие в бесконечном коловращении бюрократической машины государства. Скажу больше. В дольник я фактически руковожу немногочисленным, однако самым экзотичным учреждением. В бумагах оно скромно именуется «Управой по особым делам». Но не стоит думать, что мое нынешнее поприще как-то связано с тайной полицией, разведкой, инквизиционным трибуналом или другими подобными конторами, предназначенными бдеть, тащить и не пущать. Особые дела посвящены тому, что на Меркуриуме именуются магией, а заодно и присмотром за продукцией граульских умельцев. Тотальная секретность – прямое подчинение высокой короне. Относительная свобода в принятии решений и независимость от местных властей дают возможность работать спокойно и без оглядок на мнения как Святой Церкви, так и ближайших клевретов его светлости князя Якуба, возглавляющих гражданские управы. Главное направление деятельности – контроль за искусственной экосферой Меркуриума, точнее, подведомственного района, и тесные взаимодействия с остальными 27 региональными лабораториями выполняющими аналогичные функции. Сказать по правде, настоящим главой особой управы является досточтимый пан щипан из Крумна. Я всего лишь его заместитель и помощник, специалист по нейробиомониторингу. щипана недавно отозвали на грауль, поскольку в университете были серьезно озабочены нарастающим дисбалансом в нашей экосфере. Красивый и не нелишенный искр гениальности проект над которым работали почти тысячу стандартных лет, давал серьезные сбои, что вызвало объяснимое беспокойство. О том, что ситуация готова перерасти из просто внушающей опасения в близкую к экстраординарной, а то и критической, думать не приходилось. Мы полностью контролировали Меркуриум и были уверены, что неприятные инциденты, связанные с экологической программой легенда, вскоре пойдут на убыль. Просто кто-то ошибся, неправильно рассчитал, всякое бывает так вот пан щипан был официальным представителем университета на планете именно он руководил всеми центрами слежения и их сотрудниками кроме того был консультантом совета первого поколения организации настолько засекречены и таинственной что одно лишь знание о ее существовании могло подвергнуть жизнь любого благородного о проситьх можно и не вспоминать серьезной опасности Исключение составлял очень небольшой круг посвященных от силы человек 70 на всю планету, занимавшихся обеспечением легенды. Участие в проекте само по себе подразумевало абсолютную закрытость и пожизненное обязательство держать язык за зубами. Даже я, один из посланцев университета, слышал о совете лишь краем уха, но проявлять навязчивое любопытство ни сейчас, ни в будущем не собирался. Меркуриум имеет право на свои тайны. Планета не входит ни в один союз или концессию, которые образовали миры, заселенные человеком. Дурацкое содружество Сирию-центра мы, разумеется, в расчет не берем. Пускай наши сородичи, эвакуировавшиеся с Земли перед катастрофой, живут сами по себе. Меркурианцы замкнуты, сдержанно недоброжелательны к чужакам и способны вынужденно терпеть лишь ученых с Граульфа. без участия которых этот мир никогда не стал бы таким, каков он есть. Да еще студентов. Получить гуманитарное образование на Меркуриуме стремились многие. Это было престижно, а здешняя система обучения философии, теологии, логики и прочим подобным наукам почиталась наилучшей. Впрочем, школы работали только в крупных городах. Ваганты были обязаны соблюдать наистрожайшие правила, а нарушивших некоторые запреты, Или с треском выдворяли домой, или подвергали наказаниям вплоть до смертной казни. Самой настоящей. В любом случае, у меня нет никакого желания совать нос в здешние секреты. На первом месте программа «Легенда» и цель университета. Путем сверхдолгосрочного эксперимента проверить, насколько эффективной и жизнеспособной может оказаться экосфера, почти полностью созданная из искусственных живых существ. Менталитет обитателей Меркуриума подходил для этого как нельзя лучше. Они получали то, что заказывали. Минувшей ночью меня подняли не свет ни заря, в час быка, когда ночь уже уходит, а утро только нарождается. Зыбкая граница между светом и тьмой. Княжеский замок спал. Лишь на стенах бродили караульные с алебардами, да у ворот горели факелы. Я глянул из распахнутого окна вниз на город, окружавшей скалу, на которой была выстроена резиденция светлейшего. Ни единого огонька. Обыватели мирно спят, отдыхая перед неустанными дневными трудами. У дверей в комнату переминался с ноги на ногу мой личный слуга из простецов. Звали его гинок Пожилой, с вислыми усами, безмятежным взглядом и очень загорелым круглым лицом. В соответствии с инструкциями простецов до лаборатории «Алхимика», мы работали именно под этим прикрытием, допускать категорически не дозволялось, хотя бы потому, что их IQ был значительно ниже, чем у благородных. Но я плевать хотел на глупые бумажки, сочиненные дебилами, ничего не понимающими в особенностях Меркуриума. Гинек был вполне сообразителен, умел молчать, а проведенные мною интереса ради теста на пресловутый коэффициент интеллекта показывали, что старикан более чем вменяем. Девяносто четыре балла для простеца — серьезный показатель. Пан Щепан, когда я поставил его перед фактом, только плечами пожал и прислугу держать разрешил. Он тоже не слишком усердно следовал предписаниям. «Да что такое, стряслось!» — ворчал я, натягивая через голову рубашку и влезая в сапоги. «До рассвета подождать никак не может!» «Сами говорили, вельможный пан!» «Зажжется красная горелка, и прозвонит колокольчик, звать немедля. Хоть гроза, хоть буря, хоть конец света», — ответил Гинек. Поглядывал на меня смущенно, видно, жалел, что прервал господский сон. Простицы, кстати, гораздо внимательнее и участливее нас. Генетическая специфика. «Ты что, еще не ложился? С вечера в «Спал, сударь, виноват. «Я ж говорю, колокольчик!» «Ни в чем ты не виноват! Пошли!» Я резвенько пробежался по ступенькам лестницы, ведущей вдоль стен башни, спустился вниз, непосредственно в лабораторию, привычно поморщился, учуяв запахи серы и купороса. «Никакой ошибки!» Сигнализация и впрямь сработала. Один из атоноров пылал ярко-алым пламенем. Тревога класса А1 по нашей классификации. несанкционированное проникновение в зону отчуждения. Только этого не хватало. «Сиди тут, меня ни для кого нет», – бросил я Гинеку, нырнул за стойку, промчался по коридору в сторону хранилища препаратов, отбросил простенький коврик, прикрывавший каменную стену, приложил ладонь к одному из булыжников. Сканер считал рисунок папиллярных линий и определил принадлежащий только мне уникальный фон биоизлучения. Бесшумно открылся узкий проем, за которым виднелась стальная винтовая лесенка с голубыми направляющими огоньками у перил. Настоящую, а не шутовскую лабораторию оборудовали ребята из университета и постоянно ее совершенствовали. Привычной мне по земным временам техники из железа и кремния здесь было очень мало. Субцивилизация Граульфа развивает и модифицирует живую материю. По первому времени Видеть экраны, сконструированные по принципу и на основе фасеточных глазок насекомых или сервоприводы, базы для создания которых оказались гибкие растения, было довольно непривычно. Но я привык. Человек удивительно быстро адаптируется ко всему новому. Вот и здесь передо мной бурлила искусственная жизнь. биолюминесцентная подсветка, компьютеры на клонированных нейронах. Даже кресло оператора в виде мягкого листа огромного дерева. Всего лишь колония вида видоизмененных клеток. Просто, незатратно, энергия вырабатывается непосредственно органикой, а значит нет никакой зависимости от неживых источников и генераторов. Есть еще одна немаловажная деталь. Такая лаборатория не фонит. Нет никакого излучения, которое может засечь посторонний наблюдатель. Одна беда. Настоящего искусственного разума, подобного тем, что использовались на Земле, здесь нет и не будет никогда. Награульфи не признают право на существование электронной жизни, полагая ее неуклюжей и опасной пародией на разум человека, хотя бы потому, что таковой разум не развивался естественным путем. Я с ортодоксами не согласен, хотя моего мнения никто и не спрашивал. «Нельзя? Значит, нельзя!» Будем разбираться в ситуации самостоятельно. Информации более чем хватает для того, чтобы я обработал ее собственной головой, без помощи неживого интеллекта. Что же мы имеем? Я привычно плюхнулся в кресло, моментально принявшее форму наиболее удобную для данного конкретного человека со всеми особенностями его телосложения. К моим ладоням подползли управляющие системой манипуляторы, широченные фасеточные мониторы, залились тревожным красным огнем. Высветился текст. Экстренное послание совета первого поколения. Верите код и идентифицируйтесь. Да никаких проблем. Вся процедура занимает четверть минуты. Подтверждение генетического кода, конфигурация хромосомы белков, радиоуглеродный анализ. Сложностей много, но совет всегда требует идентификации чуть не на уровне элементарных частиц. Мой личный код ввести еще проще, поскольку я всегда использую малоосмысленное для местных кириллическое буквосочетание «Пшли все нах!». Нетрудно вспомнить даже в пьяном угаре. По дисплею поползли ровные строчки. Ничего лишнего, исключительно деловая информация. Степень конфиденциальности наивысшая. Так. Я напрягся и подался вперед. Действительно, случай уникальный. Можно даже сказать прецедент. Двое с лишним суток назад арктической станции слежения «Венец» зафиксирована лабиринтная ударная волна в ближнем космосе на расстоянии около 25-30 астрономических единиц. Тип судна не определен. Направление движения не определено. Государственная принадлежность не определена. Боже, когда только пану щепану удастся вдолбить немыслимо к консервативному совету, что люди путешествуют не только через планетарные точки сингулярности, но и на космических кораблях. Заодно следовало бы вынудить совет закупить на Юноне-2 нормальные средства наблюдения, а не рухлить полутысячелетней давности, установленную на венце. Здесь почему-то уверены, что транспорты, прибывающие из других систем, выныривают только в девяти строго обусловленных точках входа-выхода, прописанных в транспортном договоре. Но ведь точек этих в системе сотня с лишним. Три универсальных. Дальше еще интереснее. Венец тщательно отслеживает только воздушное пространство Меркуриума. Здесь никаких ошибок быть не может. Позавчера 6.14 пополудни объект массой 32,57 тонны вошел в атмосферу координаты, траектория. 6.42 приземлился, координаты. Великолепно. Вторая технологическая зона. Точно возле комплекса Северо-Запад-2. 9.06. В воздух подняты автоматические корабли группы Сапфир. Удар по неизвестному объекту. 9.38 пополудни. Вышеозначенный объект уничтожен. Куда они смотрели почти 3 часа, спрашивается. Откуда такая заминка? Какими высшими соображениями ее оправдать? Сегодня 2.57 по полуночи. Это всего? Правильно. Равнехонько час и 12 минут назад выслана поисковая группа. Еще не легче. Хлопали ушами больше суток. Чего боялись? Почему ждали? Связались бы с Граульфом. Мы можем в любой момент оказать необходимую помощь. Стоп. Никакой дальней связи тут нет и быть не может. Сигнал по универсальной линии планка блокируется искусственными сферами сингулярности, установленными нами в этой звездной системе 400 с гаком лет назад, опять же по просьбе совета, давным-давно взявшего курс на самоизоляцию Меркуриума. Приемопередающие устройства запрещены к использованию, хотя этот запрет не имеет смысла. Никто из обитателей планеты попросту не знает об их существовании. Контрабанда влечет за собой смертный приговор без права апелляции, пускай прибор и не в состоянии работать. В любом случае я имею дело с чрезвычайным происшествием. Настолько чрезвычайным, что Совет готов полностью изолировать район второй технологичной зоны до времени, пока не будет подтверждение что чужой корабль и весь экипаж нейтрализованы и не представляют угрозы. Опять же, почему сапфир был задействован так поздно? Почему экстренное оповещение пришло только сейчас, спустя сутки и 9 часов после приземления объекта? Забудем пока о второстепенных вопросах. Моя главная проблема в том, что вторая технологическая зона находится в районе ответственности Дольник-Арлоидского центра наблюдения, хотя это и территория другого меркурианского государства. Ничего страшного. Для нас все границы открыты. Дела. бюрократия или где? Вице-советник или кто? Припомним-ка соответствующий параграф и директив университета, подробно объясняющих схему действий в чрезвычайных ситуациях, и поступим прямо наоборот. Сирич нестандартно. Я коснулся пальцами биосенсоров, вызывая на центральный монитор карту интересующего меня региона. Высветились сразу пять проекций. Наиболее удобной была мультистереографическая. На ней я и остановил свой выбор.